Глава 9 Все свободное время после завтрака Света предсказуемо провела с Ленкой. Причем та явно собиралась использовать Свету как источник ценной информации. Ей интересно было все. Прошлая жизнь Светы, нравы той страны, в которой она жила, какие-то культурные моменты, равенство женщин и мужчин. В общем, говорить Свете пришлось много. И чтобы она не посадила голос, Ленка поила ее слабоалкогольным напитком – арсатраном. Чуть сладковатый, с привкусом мяты, арсатран отлично сохранял голос. «Пей его и говори, говори и говори. Только не спейся при этом». А так как говорила Света много, то и к обеду она вышла слегка поддатая. Не сильно так. Сама ноги передвигать могла, и в глазах пока ничего не двоилось. И уж тем более не троилось но некоторая лёгкость в теле присутствовала. Ну и голова кружилась. Зато Света улыбалась. Всё время, да, как дурочка. На душе было хорошо, легко, спокойно. Ну, подумаешь, попала в другой мир и стала истиной для оборотня. Где наша не пропадала? Он, блин, сам виноват. Первый проявил негостеприимство и явно не желал видеть здесь свою пару. Избранную богами, между прочим. Так что Света может творить, что захочет, практически с божественного благословения. С этими мыслями Света и зашла в обеденный зал. За столом уже сидели и свекры, и истины, и Ленка, и какой-то парень, видимо, брат истинного. «Добрый день!» – улыбнулась в тридцать зуба Света, чуть пошатываясь, добралась до кресла рядом с истинным и плюхнулась туда. «Извините, я опоздала, но пришла же!» когда есть будем истинного перекосила да так что света подумала об инсульте подумала и даже на пару секунд пожалела истинного в таком молодом возрасте и ходить перекошенным ты пила не вопрос утверждения ой да подумаешь пила ну и что выпила пару-тройку бокальчиков но ответить света не успела вмешалась вся красная от стыдаленко Это моя вина. Я дала Светлане арсатран. Зачем? Нахмурился будущий тесть. Брови сошлись к переносице. Явно недоволен поведением дочери. Чтобы голос не посадила. Непонятно объяснила Ленка и потупилась, уставившись в свою тарелку. Наивный ребенок. Дарья в хорошем настроении спустился к столу. В хорошем настроении сел в кресло. В хорошем настроении смотрел, как слуги разливают первое в глубокие суповые тарелки. А потом в обеденный зал зашла истинная. И хорошее настроение Дарья мгновенно куда-то испарилось. Истинная была пьяна. Может, не так сильно, как Дарья, когда у него случался приступ хандры. Но шла она расхлябанно. И ее шатало. «Ты пила!» Обвинительным тоном заявил Дарья, едва истинная опустилась в кресло рядом. Ответить истинно не дали. Вмешалась Леонидия. «Это моя вина», — заявила она с горячностью. «Я дала Светлане Арсатран». Новость была дикой. Тихая скромница Леонидия и спиртное? Эти два факта никак не хотели сочетаться в голове Дария. «Зачем?» — нахмурился отец. «Чтобы голос не посадила». Невнятно пробормотала Леонидия и уставилась в свою тарелку. Ответ не устроил никого из членов семьи. Мать вопросительно вскинула брови, отец нахмурился. Брат и тот смотрел недоуменно. К чему было спаивать истинную, которую Леонидия совсем не знала? Данное событие никак не поддавалось объяснению. «Мы говорили о моем бывшем. Мире. Картина вздохнула между тем истинно, сделав паузу после бывшим. Леонидия почему-то поперхнулась и несколько секунд пыталась откашлиться. «Это так тяжело для женщины. Сразу лишиться всего привычного, в том числе и дома, родных, отношений, с ними. В общем, вы же понимаете, да?» Просительный взгляд в сторону родителей Дарья. Полное игнорирование самого Дарья. Мне просто необходимо было выговориться. И да, я говорила долго, иногда с эмоциями. Ну и, чтобы не посадить голос, кто ж знал, что я так быстро опьянею? Дарья видел, что истинная играет, что она, если и не лжет в открытую, то уж точно не договаривает. Но к его удивлению, плавно перешедшему в немое изумление, родители почему-то встали на ее сторону, пожалели несчастную. Мать так вообще пустила слезинку, тяжело вздохнула и заявила, что женщины натура чересчур чувствительны, И им в силу определенных обстоятельств нельзя много нервничать. При этом она многозначительно посмотрела на Дария. Мол, не доводи любимый сын будущую жену. Дарий промолчал. Он был слишком ошеломлен происходящим, чтобы хоть что-то сказать.